Глава 3 Когда Саша вошла в ресторан, профессор уже был там. Он поспешно, хотя и с трудом, поднялся ей навстречу. Старик выглядел постаревшим и осунувшимся. Девушка вспомнила, что не видела его больше года. Сколько же ему сейчас? Ведь прилично за 80. Петровский заказал кофе и бокал коньяка, а Саша, голодная после длинного заседания в суде, попросила полный обед, и первое, и второе, и салат. Но ложка так и осталась в тарелке. От новостей аппетит у Саши сразу пропал. «Саша, я хотел попросить о помощи. Убили мою внучку?» «Как убили?» — Саша подумала, что ослышалась. «Когда? Как?» «Я же рассказывал про своего сына». С женой он давно разошёлся, но внучка, Вероничка, выросла в нашем доме. «Я тебе о ней тоже говорил». Голос профессора задрожал, он достал платок и вытер лицо. «Хотел с тобой посоветоваться. Она год прожила в Италии. Работала у одной старой дамы-компаньонкой». «Господи, зачем?» «Внучка профессора!» Невежливо удивилась Саша. «По-моему, она и так спокойно могла ездить за границу». «Нет, ты не поняла. Не из-за денег». Года два назад Вероника отдыхала в Италии, где-то на озёрах. Я сейчас не вспомню. И там познакомилась с пожилой дамой. «У меня всё записано, я тебе потом скажу, как её зовут». Они много общались. И дама, не простая дама, а дворянка, графиня, пригласила внучку пожить с ней в качестве компаньонки. «Никаких обязанностей! Живи и наслаждайся!» При этом официальное разрешение на жительство и на работу в Италии. Внучка числилась бы секретарём графини. «А зачем ей именно Вероника?» Как объяснила внучка, графиня сказала, что Вероника ей очень понравилась, воспитанная девушка их круга, не бедная. Графиня нуждалась в компании и предложила Веронике... Жизнь в палаццо без каких-либо трат, общение с интересным обществом, в которое она введет девушку, в общем, уговорив на два года совместного проживания, она собиралась обеспечить Веронике будущее. Заодно внучка язык итальянский бы выучила. Давно собиралась. А как же они общались без языка? На английском. Они обе прекрасно говорили на английском. Но Вероника к этому времени... «Уже была увлечена Италией, даже пошла на языковые курсы. Мы отговаривали, конечно, но внучка решилась почти сразу. Возможность пожить на равных с графиней выпадает раз в жизни», — говорила она. «И что же дальше?» «Она часто нам звонила, всё ей нравилось. Были, конечно, и сложности. Графиня оказалась не так проста в общении, как представлялось сначала». Но в целом Вероника получила всё, что она хотела. Там и знакомства какие-то уже появились, как и обещала графиня в определённых кругах. «Если бы я знал...» «Я бы запомнил, записал всё, что она рассказывала, а потом её убили». Голос профессора оборвался. Саша не знала, что сказать, и некоторое время они сидели молча. Нашли того, кто это сделал. Наконец нарушила молчание девушка. Чувство голода вернулось с новой силой. Обед почти остыл, но хвататься за вилку и ложку было невежливо. «Я, в общем-то, поэтому тебе и позвонил. Ты же часто бываешь в Италии. Говоришь на итальянском языке. У тебя ведь и связи есть в полиции. А что я могу сделать?» Удивилась Саша. «Я хотел...» Подумал, что ты не откажешься поехать туда. Ненадолго, всего на пару недель или на месяц. Мы всё оплатим, — поспешно добавил он. Скоро год, а убийцу так и не нашли. Нам сказали, что даже подозреваемых нет. Ты бы поговорила там в полиции, с графиней познакомилась. Я решил, что если поеду сам, какой от меня толк? Частного детектива там нанимать тоже неизвестно, что из этого получится. «А если ты поедешь, осмотришься, всё нам подробно расскажешь, мы решим, что делать. Может, надёжного частного детектива найдёшь». «Я должна подумать». Саша помолчала. «Я, в принципе, готова поехать. Но боюсь, что это будет просто трата ваших денег. Я же ничего не смогу сделать». «Ты хотя бы на месте побываешь. С людьми поговоришь. Какое-то впечатление сложится». Петровский умоляюще посмотрел на Сашу. «Я подумаю, ладно?» «А завтра вам позвоню», — ответила та. «А где жила ваша внучка? В какой части Италии?» Профессор полез в карман, достал блокнот и перелистал несколько страниц. «Вот, нашёл. Город называется Спелла. Это очень далеко, да?» Виновато посмотрел он на Сашу. «Как раз нет». Это Умбрия, самый центр, не очень далеко от Рима. Красивый старинный городок. Но, слава богу, вздохнул Петровский. А то я волновался, что это глушь какая-нибудь. Как я тебя туда отправлю?